Она остановилась у пруда напоить быков возле деревни Монксфилд, входившей в графские владения. Поселение было довольно большим. Вокруг на многие мили простирались богатые плодородные земли. В самой деревне была каменная церковь со своим священником. И все же в этом году засеяли только половину всей земли, на которой уже колосилась золотая пшеница. Оставшаяся половина заросла сорняками. К пруду подъехали двое напоить лошадей. Алина стала настороженно присматриваться к ним. Иногда для большего спокойствия хорошо было иметь кого-то рядом в дороге. Но в то же время это могло быть и рискованно, особенно для женщины. Пока она ехала вдвоем со своим возчиком, он покорно исполнял все, что она требовала от него. Но в присутствии других мужчин он мог и не подчиниться. Слава Богу, один из путешественников оказался женщиной. Алина пристально взглянула на нее и тут же поняла, не женщиной, а девочкой. Она видела ее в Кингсбриджском соборе на Троицу. Это была графиня Элизабет, жена Уильяма Хамлея. Выглядела она несчастной и запуганной. С ней вместе был угрюмого вида человек при оружии, наверное, ее охранник. «Возможно, и меня ждала бы такая же участь», — подумала Алина, — «встань я женой Уильяма». «Спасибо Господу, что дал мне силы воспротивиться этому». Охранник кивнул во Алины, не обратив на нее саму никакого внимания и она решила не навязываться в попутчики. Пока они отдыхали, небо заволокло черными тучами, налетел порывистый ветер. «Гроза будет!» — буркнул возчик. Алина испуганно смотрела на небо. Она не боялась промокнуть, нет, просто они могли застрять здесь, и тогда ночь застала бы их где-нибудь в поле. Упали первые капли дождя. Надо искать, где укрыться. С неохотой подумала она. Молодая графиня повернулась к своему охраннику. «Нам лучше задержаться здесь ненадолго», — сказала она. «Невозможно», — без бесцеремонно отрезал тот. «Приказ хозяина». Алину возмутило подобное обращение с девушкой. «Не будь таким болваном», — сказала она. «Тебе поручено охранять твою госпожу». Человек удивленно посмотрел на Алину и грубо рявкнул, а твое какое дело? Идиот! Сейчас начнется ливень! Тоном знатной особы ответила она. Не можешь же ты заставить даму ехать в такую погоду? Твой хозяин велит высечь тебя за твою тупость. И повернулась к графине Элизабет. Девушка с интересом смотрела на Алину, явно довольная тем, что та вступилась за нее перед грубияном-охранником. Дождь, между тем, разошелся не на шутку. Алина тут же приняла решение. «Идем со мной», — сказала она Элизабет. Прежде чем охранник сообразил, что к чему, она взяла девушку за руку и повела прочь. Молодая графиня охотно повиновалась, весело вышагивая рядом, словно спешила из школы домой. У Алины было слабое подозрение, что охранник кинется за ними и попытается увести Элизабет, но в этот момент сверкнула молния и полило, как из ведра. Алина побежала, увлекая за собой девушку. Они быстро миновали кладбище и влетели в деревянный домик рядом с церковью, благо дверь была открыта. Как и предположила Алина, это оказался дом священника». Навстречу им поднялся сердитого вида человек в черном платье и с крестом на цепочке, свисавшей на грудь. Святая обязанность оказывать гостеприимство всем страждущим, похоже, стала для большинства приходских священников тяжелой обузой, особенно в нынешние нелегкие времена. Словно желая предупредить всякие возражения, Алина твердо сказала «Мне и моим спутникам необходимо укрыться». «Милости прошу!» — сквозь зубы процедил священник. Дом состоял из двух комнат и пристроенного навеса для скота, и чистотой не отличался. На столе стоял бочонок с вином. Маленькая собачонка злобно затявкала на них, как только они сели. Элизабет слегка сжала руку Алины. «Спасибо тебе!» — сказала она. Глаза ее были полны слез благодарности. Ранульф заставил бы меня ехать дальше, он ведь никогда меня не слушает. Не за что, — ответила Алина. Все эти здоровяки-мужчины в глубине души — самые настоящие трусы. Она рассматривала Элизабет и вдруг с ужасом поняла, как тяжела жизнь бедной девочки. Да, быть женой Уильяма не сахар, но стать его второй избранницей ад земной. «Я Элизабет из Ширинга», — сказала девушка, — «а ты кто?» «Меня зовут Алина, я из Кингсбриджа». Она затаила дыхание, боясь, что Элизабет вспомнит ее имя и то, что она была той самой женщиной, которая когда-то отвергла Уильяма Хамлея, но Элизабет была слишком молодой, чтобы помнить о той давней скандальной истории. «Какое необычное имя!» — только и сказала она. Из задней комнаты вышла какая-то неопрятная женщина с очень некрасивым лицом и мясистыми голыми руками. Она недоверчиво посмотрела на гостей и предложила им по бокалу вина. Алина догадалась, что это была жена священника. «Он наверняка говорит всем, что она просто помогает ему по хозяйству», — с ей, — «ведь браки духовным лицам запрещены». Поэтому жены священников всегда были причиной громких скандалов. Заставить же человека прогнать жену считалось слишком жестоким и покрывало позором имя церкви. И хотя большинство людей продолжало настаивать, что священники должны всегда оставаться целомудренными и непорочными, те очень часто обходили неписанные законы, потому что знали, Что такое плотская любовь? А церковь старалась смотреть сквозь пальцы на подобные связи. «Благодари Бога, женщина», — подумала Алина, — «что ты живешь со своим мужем». Охранник и вощик ввалились в дом, насквозь промокшие. Ранульф подошел к Элизабет и сказал, «Мы не можем оставаться здесь». К удивлению Алины, та сразу сдалась. «Хорошо», — сказала она и покорно встала. «Сядь», — приказала Алина и усадила девушку на место. Сама же преградила дорогу охраннику и, погрозив ему пальцем, сказала, «Если ты произнесешь еще хоть слово, я позову всех жителей деревни на помощь графине Ширинг. Они научат тебя, как надо обращаться с их госпожой». Ранульф, похоже, взвешивал все «за» и «против». «Если дело дойдет до потасовки», — размышлял он, — «то со всеми, кто в этой комнате, я как-нибудь справлюсь, но если набегут из деревни, тогда, может быть, графиня соизволит отправиться в путь?» Взгляд его, обращенный к Элизабет, был полон злобы. Девушка казалась насмерть перепуганной. «Итак, ваш сиятельство, Ранульф покорно просит вас выразить свою волю», — сказала Алина. Элизабет взглянула на нее. «Скажи только, что ты хочешь», — подзадоривала ее Алина. «Он обязан выполнять любые твои приказания». Глядя на Алину, Элизабет воспряла духом. Она набрала в грудь побольше воздуха и твердым голосом сказала, «Мы остаемся здесь, а ты, Ранульф, иди и последи за лошадьми». Охранник изобразил неохотное согласие и вышел. Элизабет, изумленная, проводила его взглядом. «Вот льёт, точно обоссался кто», — сказал возчик. Священник скорчил недовольную гримасу. «Ничего особенного, дождь как дождь», — сказал он. Алина не выдержала и рассмеялась, а за ней расхохоталась и Элизабет. У Алины мелькнула мысль, что девушке не часто приходится смеяться. «Дождь гремел, как барабанный бой!» Алина посмотрела на улицу через открытую дверь. Церковь находилась всего в нескольких ярдах от дома, но за сплошной водяной завесой ее почти не было видно. Похоже, надвигался настоящий шквал. «Ты накрыл повозку?» — спросила Алина возчика. «Да, шкурами», — ответил тот. «Молодец, а то, не дай бог, вся моя пряжа сваляется». Вернулся Ранульф, мокрый до нитки. Вновь ослепительно сверкнула молния, за ней раздался оглушительный треск. «Как бы это ни повредило урожаю», — мрачно сказал священник. «Он прав», — подумала Алина. «Все, что сейчас было нужно, — это три недели жаркого солнца». Снова вспыхнула молния, прогрохотал гром, и сильный порыв ветра сотряс деревянный домишка. На голову Алине упали капли холодной воды. Она подняла глаза кверху и увидела, что протекла соломенная крыша. Пришлось пересесть. Через открытую дверь дождь хлистал прямо в комнату, Но никто и не подумал прикрыть ее. Все, в том числе и Алина, завороженно смотрели на бушевавшее за порогом ненастье. Алина взглянула на Элизабет и обняла ее за плечи. Девушка вся побелела от страха и дрожала, хотя было совсем не холодно. «Мне страшно», — прошептала она. «Не бойся, это всего лишь гроза», — сказала Алина. На дворе стало совсем темно, и она подумала, что уже наступило время ужина, но потом вдруг вспомнила, что еще не обедала, значит, было около полудня. Она встала и подошла к двери. Небо было свинцово серым. В первый раз на ее памяти летом была такая гроза. Порывы ветра сметали все на своем пути. Вспышки огня освещали разбросанные в беспорядке на дворе вещи, одеяло, деревянный сундук, пустой бочонок. Алина, хмурая, вернулась к столу и села. Она начинала волноваться. Дом снова содрогнулся. Толстый столб, на котором держался край крыши, ходил ходуном. «И это самый крепкий дом в деревне», — подумала Алина. «Что же сейчас стало с хибарками бедняков?» Она посмотрела на священника. «Если будет еще хуже, нам придется собрать всех жителей и укрыться в церкви». «Я в такую непогоду из дома не выйду», — сказал священник и нервно рассмеялся. Алина не верила ушам своим. «Они же твоя паства, а ты их пастырь». Священник смерил ее презрительным взглядом. Я отвечаю только перед епископом Кингсбриджа и не собираюсь отчитываться перед первым встречным. Я не позволю делать из меня дурака только потому, что тебе этого хочется. Укрой хотя бы быков под навесом, сказала Алина. Самым дорогим в таких деревнях был тягловый скот. Без него ни один крестьянин никогда не обходился, но поскольку каждому держать быков было не по карману, скот был общим. Алина рассчитывала, что священник прислушается хотя бы к этому ее совету, ведь его благополучие тоже было под угрозой. «У нас нет рабочего скота», — сказал он. «Как нет?» — Алина была озадачена. Четырех быков мы продали, чтобы заплатить за аренду земли, а остальных пришлось зарезать. Зимой нам совсем нечего было есть. «Теперь понятно, почему поля засеяны только наполовину», — подумала Алина. «Они вспахали только те участки, где можно было использовать лошадей или тянуть плуг, впрягшись в него самим». Уильям... Поступил бессердечно и жестоко, заставив их продать свой скот, чтобы получить арендную плату. Значит, в этом году им никак не расплатиться, даже если погода будет сносной и удастся собрать хоть какой-то урожай. Жгучее желание задушить Уильяма охватило Алину. Снова налетел порыв ветра. Дом тряхнуло, и показалось, что половина крыши сдвинулась с места — Она приподнялась и отделилась от стены, и в образовавшуюся щель Алина увидела черное небо в сполохах молний. Она вскочила на ноги, и в этот момент крыша вновь опустилась на опоры. Оставаться в доме становилось опасным. «Беги и хотя бы открой двери церкви!» — закричала Алина священнику под грохот грома. Тот кинул на нее полный злобы взгляд, но послушался. Достав из сундука ключ, он набросил плащ, вышел на двор и сразу же исчез в пелене дождя. Алина продолжала распоряжаться. «Возчик, отведи моих быков и повозку в церковь. Ранульф, займись лошадьми. Ты, Элизабет, идешь со мной». Накинув плащи, они покинули дом священника. Ветер сбивал их с ног, и им пришлось держаться за руки, чтобы не упасть. С трудом они пробирались по кладбищу. Дождь перешел в град, и крупные льдинки отскакивали от могильных плит. В углу кладбища Алина заметила одинокую яблоню. Она стояла голая, как зимой. Ветер и град сбили с нее все листья и плоды. «Опять вся округа останется в этом году без яблок», — подумала про себя Алина. Наконец они добрались до церкви и вошли внутрь. Здесь стояла такая тишина, что им показалось, они оглохли. Ни бушующего ветра, ни барабанной дроби дождя по крыше не было слышно, а удары грома больше не вызывали страха. Многие крестьяне уже успели укрыться здесь, прихватив с собой кое-какие пожитки. Сюда же они привели... Всю свою домашнюю живность, цыплят в корзинах, свиней со связанными ногами, коров на веревках. В церкви было темно, и только вспыхивающие молнии освещали ее. Вскоре возчик вкатил внутрь повозку Алины, а за ним пришел Ранульф с лошадьми. «Давай отгоним весь скот в западное крыло, а люди пусть занимают восточное, иначе церковь превратится в конюшню», — сказала Алина священнику. «Все уже, похоже, поняли, что распоряжается она здесь», — и священник согласно кивнул. Через минуту оба они уже были среди людей, помогая им перебраться к восточной стене. Женщины устроили детей в небольшом алтаре, а мужчины в это время привязывали скот к колоннам в нефе. Лошади от испуга выкатывали глаза, становились на дыбы, коровы же спокойно лежали на полу. Крестьяне собрались с семьями и разложили свою нехитрую еду, чтобы перекусить. Казалось, они устраиваются здесь надолго. Гроза была такой сильной, что Алина поначалу подумала, что это ненадолго, но не ненастье бушевала с новой силой. Она подошла к окну. Окна, конечно же, были не из стекла. Его заменяла... Тонкая прозрачная материя из льна, которая сейчас лохмотьями висела на рамах. Алина приподнялась на цыпочках к подоконнику и выглянула наружу. Ничего, кроме стены дождя, не было видно. А ветер все усиливался, пронзительно завывая, и она вдруг забеспокоилась. А выдержали церковь? И медленно обошла все здание. За время, проведенное с Джеком, Алина научилась отличать хорошую кладку от плохой и сейчас с облегчением вздохнула. Стены были сработаны на совесть, без единой трещины. Церковь была выстроена из тесаного камня и казалась крепкой, как скала. Жена священника зажгла свечу, и Алина сразу поняла, что наступила ночь, хотя весь день был таким темным, что особой разницы не чувствовалось. Дети устали от бесконечной беготни по боковым пределам и теперь, свернувшись калачиком, спали, заботливо укрытые одеялами и накидками, прихваченными родителями из дому. Цыплята запрятали головки под крылышки, Алина села рядом с Элизабет, прислонившись к стене. Мысли о бедной девочке, принявшей на себя обязанности жены Уильяма, Те, что семнадцать лет назад отвергла она сама, не давали ей покоя. Не в силах сдержаться, она сказала, «Я ведь знала Уильяма, когда была девушкой. Какой он сейчас?» «Видеть его не могу», — жаром ответила Элизабет. Алина испытала к ней глубокую жалость. А откуда ты знаешь его?» — спросила молодая графиня. Алина почувствовала, что... Не сможет сдержаться. Сказать по правде, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас, я должна была стать его женой. Не может быть! А почему же не стала? Я отказала ему, и мой отец поддержал меня. Поднялся страшный переполох. В общем, из-за меня пролилось много крови. Впрочем, это все в прошлом. — Ты отказала ему, Элизабет? — Била нервная дрожь. «Какая ты смелая! Как бы я хотела быть такой же!» И опустила глаза. «А я даже слугам не могу перечить. Сможешь. Только будь посмелее. Но как? Они ведь даже не замечают меня. Мне ведь только четырнадцать». Алина на некоторое время задумалась, словно подыскивала нужные слова. «Для начала, — сказала она, — ты должна научиться передавать им все пожелания своего мужа. Утром ты спрашиваешь его, что бы ему хотелось сегодня к столу, с кем бы он желал увидеться, какую лошадь велел бы оседлать для себя. В общем, все, что тебе взбредет в голову. Потом ты идешь к повару, к дворецкому, к конюху и передаешь им распоряжение своего мужа. И он будет благодарен тебе. А с теми, кто осмелится ослушаться тебя, он будет суров. Только так люди привыкнут подчиняться. Теперь дальше. Старайся запомнить, кто охотно помогает тебе, а кто через силу. К своим помощникам проявляй благосклонность, поручай им работу, которая им по душе, а всю грязную работу пусть делают непослушные. Люди начнут понимать, что старания и послушание всегда вознаграждаются. И любить они тебя будут больше, чем у Ильяма. От него уже все стонут. Со временем ты по праву станешь настоящей графиней. Так происходит со всеми знатными дамами. — Тебя послушать так все просто, — задумчиво проговорила Элизабет. — Да нет, совсем не просто. Но если ты проявишь терпение и не отступишь, у тебя все получится. — А знаешь, думаю, я смогу решительно, — сказала девушка. — Конечно же, смогу. Постепенно сон сморил их. Алина, правда, часто просыпалась от завываний ветра. Оглядываясь по сторонам, она видела, что другие тоже клевали носом, вздрагивая и вновь забываясь тревожным сном. Где-то около полуночи она вновь пробудилась и почувствовала, что на этот раз проспала больше часа. Вокруг все крепко спали. Она вытянулась на полу и завернулась в свою накидку. Гроза не утихала. Шум дождя, хлиставшего в стены церкви, напоминал грохот разбивающихся о берег огромных волн, но Алина, в конец обессилевшая, вновь провалилась в небытие. Через какое-то время она вновь вскочила и никак не могла понять, что же разбудило ее на этот раз. Прислушалась. Тишина. «Гроза прекратилась!» Тусклый свет пробивался сквозь окна, крестьяне крепко спали. Алина встала, проснулась и Элизабет, потревоженная ее шагами. Они обе подумали об одном и том же, подошли к двери, открыли ее и вышли на двор. Дождь прекратился, ветер сменился легким бризом. Солнце еще не встало, но небо на горизонте уже окрасилось в розовато-серые тона — Алина и Элизабет оглянулись вокруг. Деревни больше не было. Кроме церкви не осталось ни одного целого дома. Ветер далеко разметал останки крестьянских хижин. К стене церкви привалило откуда-то два толстенных бревна, и ничего, кроме торчащих из грязи глиняных печей, не напоминало больше о том, что некогда на этом месте стояли дома. На окраине бывшей деревни еще выселись пять или шесть крепких зрелых дубов и каштанов, да и те, похоже, потеряли немало сучьев. Молодые же деревья повырывало с корнем. Потрясенные видом полной разрухи и опустошения Алина и Элизабет прошлись по бывшей улице. Она вся была усеяна покореженным деревом и мертвыми птицами. Они вышли к ближайшему пшеничному полю. Оно выглядело так, словно на нем всю ночь выгуливали огромное стадо скота. Хлеба полегли, местами были вырваны с корнем, стебли обломаны, спелые колосья побиты дождем. Земля была разворочена и насквозь пропиталась водой. Алина была в ужасе. «О, Боже!» — с трудом произнесла она. «Что же люди будут есть?» Они прошли по всему полю. Урон был страшный. Потом поднялись на вершину холма и осмотрели окрестности с высоты. Куда ни кинь взгляд, повсюду лежали загубленные хлеба, трупы животных, поваленные деревья, дома были стерты с лица земли, луга затоплены. Картина разрушения была ужасающей, и Алина ясно ощутила, что произошла катастрофа. Ей подумалось, что Господь спустился над Англией, и одним ударом снес все, что человек построил и вырастил на земле, кроме церквей. Элизабет тоже испытала сильное потрясение. «Какой ужас!» — почти прошептала она. «В это невозможно поверить! Ничего же не осталось!» Алина мрачно кивнула, и слова ее прозвучали словно эхо. «Ничего урожая в этом году не будет! А как же люди?» «Не знаю», — ответила Алина и, испытывая одновременно чувство сострадания и страха, добавила, «зима будет кровавой».